15 Снова Академия Ну, здравствуй, родная Академия. Счастье, что стационарные порталы худо-бедно, но продолжали работать, и мне с командой не пришлось мотаться по стране верхом. К тому же я как-то видел еще в мире демонов, как Юджин пытается залезть на ездового ящера. Это, конечно, не лошадь, но принцип тот же – Гномы и верховая езда — суть вещи несовместимые. Чего это они все? Выйдя из академического портала, я обратил внимание, что от меня шарахаются встречные. Слухи хоть и разносятся быстро, но видно недостаточно. Натаре-младший, уже успевший сменить походную одежду на академическую форму, и когда только успел, сухо усмехнулся. «О твоей смерти в пустоши известно всем, а вот о том, что слухи о твоей кончине оказались несколько преждевременными, знают еще не все». «Да уж, ситуация. Надо как можно быстрее нанести визит ректору, иначе может случиться неприятный эксцесс вроде этого». «Ты мертв!» – звезднула девушка в накидке клана воды – наставив на меня ладонь, перед которой бешено крутился шар воды. Я с командой шел от портальной площадки в сторону кампуса Земли, когда на нас налетело это ненормальное. шло уткнувшись носом в какую-то книжку, не глядя по сторонам, и почему-то решивши, что ей все должны уступать дорогу. Кари выступила из-за моего правого плеча, за которым уже привычно заняла свое место – но я поднял руку восстанавливающим жесть. Пусть девочка попробует. Мне она в любом случае навредить не сможет, а слухи по Академии распространяются быстрее скорости света. Я решил немного пошутить и впустил тьму в свои глаза, превратив их в черные провалы. Зря я это сделал. Магичка воды выстрелила в меня водяной плетью, с перепугу вбухав в нее столько силы, что она могла бы перерубить ее надвое каменную колонну. Но смертельное заклинание рассыпалось брызгами, даже не долетев до моей груди. «Прошу прощения, Арта», — галантно расклонялся я, убрав тьму из глаз и отряхивая куртку от капель воды. «Кажется, мы не знакомы. Меня зовут Ренекарус». «С кем имею честь?» «Ив?» это Тесимер», заикаясь, проговорила шокированная девушка, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Артесимер», еще раз поклонился я, дружелюбно улыбнувшись и краем глаза наблюдая, как недовольно поджала губы кари. «Рад знакомству. Не подскажете достопочтенный Оливиус Данте сейчас в академии?» «Да, ректор здесь, я его видела». Поняв, что ее никто не собирается убивать прямо на месте, девушка начала отходить от первоначального испуга и воззрилась на меня и окружающую меня команду с нескрываемым любопытством. «Так вы не умерли? В академии столько слухов ходит. Что с вами случилось?» «Прошу прощения, Арта Симмер, но я очень спешу. Я бы с удовольствием с вами побеседовал, но обстоятельства вынуждают меня торопиться». Ушёл я от неудобного вопроса. «Да, я понимаю. Рада знакомству Аркарус, Арнатори, кивну Ивета Мариусу, начисто проигнорировав Карри, Лема и Юджина. Арта Семер, церемонно кивну в ответ наследник клана огня, и мы продолжили свой путь». «Через пять минут вся Академия будет в курсе твоего возвращения». «Я именно этого и добивался». «Твой отец дал мне пару неплохих советов, и одному из них я сейчас исследую». «Это какому же?» – навострил уши Юджин. «Создать шумиху и привлечь на свою сторону как можно больше молодых магов». «И воздушников тоже», – прогудил Лем, грузно топая справа от меня. «Быстро же эта привычка въелась. Мы находимся не в пустоши, ни в мире демонов и не в кишащих нежитью пещерах гномов». Но боевое построение команда держала четко. Я в центре, Карри сзади, Лем с Мариусом по бокам, а Юджин со своей базукой впереди. Да, и их тоже. Они не виноваты в том, что случилось с кланом Молнии. Кстати, напомните мне, что надо встретиться с Хельгом. Конечно, Ренни. Вот и родной кампус. Поднявшись по широким ступенькам, Я открыл тяжелые двери и вошел в просторный холл кампуса клана Земли. Здесь ничто не изменилось. Те же столики, диванчики сейчас пустые, барная стойка, за которой никто не стоял. Лира, как она там? Подождите меня здесь, я недолго. Юджин, можешь пока похозяйничать в баре. Лем, посмотри, осталась ли ваша знаменитая настойка. Если есть, забирайте всю... Боюсь, нам она совсем скоро может пригодиться. «Ха! Это мы мигом!» — довольно осклабился Юджин. «Мохнатый, посмотри в кладовке, а я организую по бокальчику чего-нибудь освежающего, пока хозяйки нет. Сейчас Лира мне устроила бы, если бы увидела, как кто-то роется в ее баре». «Да, Лира. Я видел ее в последний раз лежащей под навесом в пустоши». Раненая и без сознания. Как я мог забыть? А что с Лирой? Кто-нибудь знает, как она? Да с ней все в порядке. Пока еще переговорники работали, я с ней связался. Юджин, как заправский бармен, выставил перед собой на стойке пять бокалов и, достал с полки несколько бутылок, аккуратно добавлял из них содержимое, делая коктейль. Идет на поправку, скоро встанет на ноги. Фух, слава богам. Никто из моей пятерки не погиб в пустоши. Все вернулись живыми. Ну, кроме меня. Интересно, как на это отреагирует ректор Данте? Ухудшит ли этот факт мою оценку? Хмыкнул себя под нос, и я уже развернулся к лестнице, когда услышал тихий вскрик за своей спиной. Сюзерен? Я развернулся ко входу и увидел застывшую, как соляной столб, эльфийку. Сальвента. Что ж, очень вовремя. Пора отпустить ее из наложниц. Зачем трупу, которым я сейчас являюсь, наложниц? Здравствуй, Сальвента. Нет. Что значит нет? Ты ведь хотела свободы. Так получай. Никогда не понимал женщин Даже будучи Михаилом Александровым, что уж говорить про 17-летнего Ренни Карлуса. Эта эльфийская дура уперлась и категорически отказывалась от свободы, которую я ей возвращал. У меня даже дежавю возникла Сальвента стояла на коленях в моем кабинете в позе полного подчинения, и в ее глазах стояли слезы. Но она упрямо твердила, что останется со мной. Вот и как это понимать? Я перевел взгляд на стоявшую возле письменного стола кари, но та только недоуменно пожала плечами. «Нет!» «Вот что с ней делать?» Я сплюнул и решил не забивать себе голову пустяками. Были дела поважнее. Спасение мира, например. «Черт с тобой! Хочешь оставаться наложницей? Оставайся!» Я в сердцах хлопнул дверкой платяного шкафа, перед которым стоял, доставая новый комплект академической формы. Нормы учебного заведения все же соблюдать надо. «Спасибо», — Сальвента поднялась с колен и, поклонившись, вышла из кабинета. «Женская логика — это отсутствие всякой логики», — бурчал я себе под нос, скидывая себя куртку и рубаху и, наблюдая во встроенном в дверку шкафа зеркале, удивленно расширившиеся глаза кари «Чего это она?» «Ваши шрамы, они исчезли?» «О, точно!» Я повертелся перед зеркалом, пытаясь заглянуть себе за спину. Шрамы от огненных заклинаний, примененных тогда на смертельной арене Кридом, исчезли. «Интересно. Видимо, тогда, когда я чуть не скопытился в третий раз... Вкачав свою силу в хорона и окунулся в океан, разлитой вокруг меня энергии, организм самостоятельно устранил некоторые дефекты. Небольшой бонус, так сказать. Да, действительно. Я быстро накинул свежую рубаху и, спрятавшись от кори за дверкой, переодел брюки. Вроде и покойника, все равно стыдно показывать девушке свои тощие ноги. Сколь-нибудь выраженной мускулатурой, несмотря на тренировки Гиара, я так и не обзавелся. Но у четырехцветных свои преимущества. Я накинул китель со стоячим воротничком, застегнул все пуговицы и пригладил торчащие волосы. Все-таки на переговорах с Оливиусом Данте надо выглядеть подобающе. Идем, надо застать ректора на месте, пока он куда-нибудь не свинтил. «Да, тебе ведь тоже надо переодеться. Тогда я подожду тебя в холле. Только недолго, а то знавя, как вы, девушки, собираетесь...» Кари удивленно приподняла бровь, явно сомневаясь в моих познаниях по поводу женского пола, но промолчала. Я спустился в холл, где за время моего отсутствия собралось уже немало народу. Мариус как в воду глядел. Слух о моем появлении разнесся по Академии мгновенно. «Сюзрен, это правда вы?» – подскочил ко мне волчонок, все в том же на три размера больше кители, доставшимся, видимо, от старшего брата. «Привет, Гораций!» – улыбнулся я. «Я это, я!» «Ура! А то болтали тут всякое, говорили, что вас убили!» «Они пытались!» «Кто, демоны?» «Если бы!» Я осмотрел собравшихся, внимательно ловивших каждое мое слово. Увидел знакомые лица – тигр, волки и еще несколько студентов с четвертых-пятых курсов. Нет, это были не демоны, это были люди. Зал зашумел, и я поднял руку и продолжил. Это были наемники Ордена Тлани Единого, святошин Они чуть не убили Лиру, которую вы все хорошо знаете». «Но это же война!» – выкрикнул кто-то, и холл взорвался возмущенным ревом. «Тихо!» – рявкнул во всю мощь своих легких лем. «Дайте ему сказать!» «Спасибо, лем!» «Да, это объявление войны. Светуши решили, что я четырехцветный, предсказанный в древнем пророчестве, и решили меня уничтожить. И знаете что?» «Я действительно четырехцветный!» Холл замер. Выдержав мхатовскую паузу, я продолжил. «Но я вовсе не собираюсь уничтожать все живое. Я собираюсь его защитить. Вы наверняка слышали различные слухи. Мертвые восстают из могил и нападают на живых. Переговорники не работают, порталы сбоят». И я знаю причину всего этого. Раз в несколько тысяч лет мир Арханта сталкивается с миром тьмы. Открываются разломы, откуда к нам проникает тьма. Недавно я закрыл один такой разлом под шахтой Дварфов. Я был не один, со мной были мои друзья. Вот они. Мариус Натрий из клона огня, впервые в истории Академии, объединивший свою пятерку с моей в пустоши, и стоявший со мной плечом к плечу. Юджин Брамбур, дворф и артефакторщик, Лем Вилта из клана Медведя Алхимик, Карри Сорка из клана Металла, кивнул я в сторону занявшей свое место за моим плечом телохранительницы. Все они были рядом со мной и подтвердят мои слова. На нас надвигается мрак, и мне нужна ваша помощь. «Но что мы сможем сделать? Мы ведь только студенты!» Раздался тот же голос. «Мы ведь даже обучение еще не закончили!» «Мы были в мире демонов, и нас обучал сам Геар Кровавый. Он вовсе не чудовище, каким его изображают, и он научил нас, как сражаться с неупокойными. Он научил нас некромантии, и он сможет обучить и вас». «Аркарвус, вы сошли с ума? Вы хоть представляете, что он натворит в академии?» Ректор Данте ходил взад-вперед по своему шикарно обставленному кабинету и потрясал кулаками. Я молчал, давая время Оливиусу спустить пар. Впрочем, его можно понять. третий Третьекурсник, которого все считали погибшим в пустоши, Внезапно появляется на пороге его кабинета и предлагает восстановить факультет некромантии, а деканом назначить не кого-нибудь, а самого Геара Кровавого, ожившго мертвеца, все это время скрывавшегося в мире демонов. Есть от чего за голову схватиться. Ардант, я прекрасно вас понимаю, но боюсь, у нас нет другого выхода. Тьма наступает, а нас всего пятеро. Я могу закрыть разлом, если буду находиться рядом, но если разломы станут появляться чаще и в разных точках страны, я просто физически не успею. А ваши друзья не смогут этого сделать? Боюсь, что нет. Это может сделать только четырехцветный, и это еще одна причина, по которой нам нужен повелитель Геарр. Оливиус Данте, ректор Академии и серый кардинал Совета Арханта, рухнул в глубокое кресло перед заваленным бумагами письменным столом и схватился за голову. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер, Арданты. Наш мир стоит на пороге полного уничтожения». Хорошие слова Аркарус». Ректор тяжело вздохнул и поднял на меня стоящего посреди кабинета усталый взгляд. «Есть кое-что, что вы должны знать. Совета Арханта больше нет. Мои люди принесли мне печальные новости. Так как переговорники не работают, а портал в столицу заблокирован, прошло достаточно времени, прежде чем я узнал. Все члены совета мертвы. «Вот оно как!» — мысли заполошно метались в голове. «Светоши? Но какая им от этого выгода? Или просто решили обезглавить магов, надеясь на то, что начнется передел власти?» «Вполне в их логике. Они убивают сразу двух зайцев, вносят раздрай в ряды магов». Стравливают между собой стихийные кланы, новые главы которых начинают грызню за более высокое место в новом совете. Тем временем сами... Что? Дьявол. Не знаю причин. Трудно угадать действия противника. А дед... Ренни Карлус никогда не питал к этому жестокому властолюбивому старику ни капли приязни. «Как это случилось?» Их нашли утром в своих резиденциях, ни охрана, ни слуги ничего не заметили, никаких следов на телах не обнаружено, ни ядов, ни магического воздействия. Просто все умерли в один миг. «Возможно, это работа Ордена Длани Единого». «Не похоже, ментальная магия так не работает», – нахмурился ректор. «Хотя Оливиус Данте уже далеко не только ректор». Он на данный момент автоматически становится главой совета и первым лицом в государстве, как брат бывшего главы совета. У меня скользнула мыслишка, что такое положение дел выгодно и ему тоже. Хотя... Если бы он хотел власти, то давно бы подвинул брата и занял его место. ты любил свою академию. Я видел это. Так что, скорее всего, это не его работа. Но и со счетов его скидывать не стоит. Ректор может быть опасным противником. Сила, даже такая огромная, как у меня, ничто без опыта. А его у меня прискорбно мало. Вот я и решил привлечь Гиара. Методы обучения у него весьма спорные, но действенные. Этого не отнимешь. «Вы знаете это точно?» За столько лет святоши могли продвинуться далеко вперед в своих исследованиях. И еще. Я помялся, не зная, с чего начать. И я не уверен, но возможно, что церковь единого как-то связана с наступлением мира тьмы. Ректор замер, вонзив в меня пристальный взгляд. «У тебя есть тому подтверждение?» «Нет, но слишком многое на это намекает». «Внезапно всплывает древнее пророчество, до которого раньше и дела никакого не было. Молодой менталист, чуть не убивший меня на арене. Дуэль это с Кридом. Вы выяснили, что это был за парень?» «Да». Скривился как от зубной боли ректор. Первокурсник из воздушников, из какого-то захудалого рода. Во всяком случае приемной комиссии он представился так и здесь воздушники. Вы не находите, что опять слишком много совпадений? Харон Форга сообщил мне, что святоши были в сговоре с кланом воздуха, что именно из-за них несколько лет был страшный неурожай, обернувшийся голодом, и именно так в их долину проникли святоши. «Да, я уже слышал о том, что произошло в клане Молнии. Вы ведь, кажется, знакомы с одним из студентов из этого клана, не так ли? Как его... Хелькфорга?» «Да. И именно он подсказал моей пятёрке пройти по руслу, где нас и поджидала засада». «Скажете, опять совпадение?» «Один раз случайность, два раза совпадение, но третий раз...» Это уже злой умысел. «И что вы собираетесь с ним делать?» «По закону, как наследник клана Земли, я могу требовать его выдачи. Но я не стану этого делать. Я просто с ним поговорю. Форга, как я успел заметить, неимоверно горды и весьма щепетильно относится к вопросам честь. Оставьте это мне». «Хорошо», — покладисто согласился ректор. Только прошу вас, Аркарвус, по возможности без смертоубийства. Боюсь, что вскоре нам понадобится любой, в ком есть хоть капля дара. Я вышел из приемной ректора в задумчивость. На этот раз разговор был один на один. Кари ждала меня в коридоре преподавательского корпуса. Лем Юджин и Мариус тоже были здесь. «Ну, что он сказал?» Как всегда, не выдержал первым Юджин. Он дал добро, факультет некромантии будет восстановлен. «И кто же будет его возглавлять?» Вопросительно глянул поверх новых, на этот раз узких очков, Мариус. Неужели ректор согласился на кандидатуру повелителя Гиара? У него не было другого выбора. Только он в короткое время сможет обучить группу некромантов, способную сдержать армию неупокойных. А если разломы станут множиться, то и помочь их закрывать. Надеюсь, наших сил для этого хватит. Есть еще новости. Совет Арханта уничтожен, старые главы кланов мертвы, и никто не знает как, никаких следов физического или магического воздействия. «Цветоши!» – прорычал Лем. «Не знаю, возможно, но будем решать проблемы по мере их поступления». «И какая проблема первостепенно?» – спросила Кари. «Создать новую пустошь невесело усмехнулся я, и уговорить самого Гиара занять место декана факультета некромантий». «Мы вышли из преподавательского корпуса и нос к носу столкнулись с...» «Хельгам!» На ловца и зверь бежит. Выглядел Форга неважно. Он был бледен, как на эшафоте, но смотрел твердо. «Аркарвус!» «Поприветствовал меня парень!» «Арфорга!» Учтиво кивнул я. Команда тем временем аккуратно взяла Хельга в кольцо. «Я должен вам кое-что сказать. Я узнал, что вы вернулись. Вся академия уже гудит об этом». Парень сжал челюсти, как перед броском в пропасть, и негромко произнес. «Простите меня, если сможете. Это я направил вас в ловушку в пустоши». «Мы догадались», — презрительно выплюнул Юджин. «И сколько тебе заплатили за предательство?» Хельг вспыхнул и сжал кулаки, развернувшись к рыжему гному. Но огромным усилием воли взял себя в руки и вновь повернулся ко мне. «Всего-навсего жизнь моих близких. Мне не дали выбора». «Да что ты тут!» Опять завелся Юджин, но я успокаивающе поднял руку, и он замолчал. «Спокойно, Юджин, я ему верю. Это хороший ход со стороны святош. Небольшое ментальное воздействие, и парень делает то, что им надо. Совсем небольшое, чтобы ни один амулет... Не смог обнаружить воздействия. И ведь он все-таки пересилил себя и сам все рассказал. Он похож на своего брата. «Вы знаете моего брата?» — вскинулся Хельг. «Он жив?» «Да он жив. Сейчас он под защитой клана Земли в нашем родовом замке». «А что с моими родителями?» Синие глаза Хельга горели сумасшедшей надеждой. «Я не смог вернуться домой, портал заблокирован». Точно мы не знаем. Возможно, еще не все потеряно. Твой брат не видел, что случилось с твоими родителями. Может быть, они еще живы. Сделаем так. Лем, идите на портальную площадку. Перемещайтесь в наш замок. Маги охраны тебя знают. Но все-таки возьми это. Я снял с пальца родовой перстень печатку и передал его медведю. Объясни все отцу. Потом возвращайся в академию. Мы будем ждать тебя в кампусе. «Понял, Ренни, всё сделаю», – кивнул оборотень лохматой головой. «Не стоит множить врагов, их и так у нас предостаточно», – сказал я, видя, как Мариус осуждающе покачал головой, глядя вслед уходящим Лему и Хельгу. «Даже если не было никакого ментального воздействия, всё равно, я верю этому парню». «Ладно, пошли в кампус, у нас ещё масса дел».